Неясно, случайно или нет, но именно с 537 или 538 -го года меняется иконография основных монет Византии, золотых солидов и меди, фолисов и их фракций. На смену портрету императора в три четверти с копьем солиды или в профиль медные монеты приходит единый тип. Император в шлеме с гребнем гордо смотрит в фас, поднимая в правой руке державу с крестом, предмет, на века ставший главной инсигнией государя в Византии и вообще в христианском мире. По случаю освящения храма Юстиниан устроил великий праздник. Следуя древней, давно позабытой традиции, заклали жертвенных животных, По десять тысяч кур и петухов, шесть тысяч овец, одну тысячу валов, тысячу свиней, шестьсот оленей, где их только изловили в таком количестве, раздали бедным тридцать тысяч мер зерна, около пятнадцати тонн. Пир длился до шестого января более двух недель. Между тем из Италии приходили тревожные вести – война там, в отличие от строительства главного храма империи, была далека от завершения и вовсе не так успешна. Собрав все силы обретя почти десятикратное превосходство, в начале марта 537 года Витегис запер византийцев в Риме, Велисарий укрепил ворота, заложил водопроводы, чтобы никто из врагов не мог проникнуть в город и приготовил боевую технику, которой у него было, как выяснилось, немало. Он поставил на своих башнях машины, которые называются баллистрами. Эти машины имеют вид лука. Снизу у них выдается, поднимаясь кверху, выдолбленный деревянный рог, Он движется свободно и лежит на прямой железной штанге. Когда из этой машины хотят стрелять в неприятелей, то, натягивая при помощи короткого каната, заставляют сгибаться в деревянные части, которые являются краями лука. А в ложбинку рога кладут стрелу длиной в половину тех стрел, которые пускаются из обыкновенных луков. Толщиной же больше в четыре раза. Перьями, как у обычных стрел, они не снабжены, но вместо перьев у них приделаны тонкие деревянные пластинки, и по внешнему виду они совершенно похожи на стрелу. К ней приделывают острый наконечник, очень большой и соответствующий ее толщине. стоящие по обе стороны при помощи некоторых приспособлений с великим усилием, натягивают тетиву, и тогда выдолбленный рог, двигаясь вперед, выкидывается и с такой силой выбрасывает стрелу, что ее полет равняется минимум двойному расстоянию полета стрелы из простого лука, и попав в дерево или камень, она легко его пробивает. Эта машина названа таким именем, потому что действительно – Она очень хорошо стреляет, болей. Другие машины, приспособленные к бросанию камней, он поставил наверху укреплений. Они похожи на прощи и называются анаграми. В воротах же с внешней стороны они поставили волков, которых они делают следующим образом. Ставят две решетки, идущие от земли до верха укреплений, Положив обделанные деревянные брусья одни на другие, накрест. Одни прямо, другие поперек, так чтобы отверстия посередине соединений у обеих решеток совпадали друг с другом. Из каждого соединения выдается острие, совершенно похожее на широкий шип. Поперечные брусья прикрепляют к той и другой решетке, причем верхнюю часть решетки на шарнирах. Они спускают на половину высоты стены, нижнюю же половину прислоняют к воротам. Когда враги подходят очень близко к воротам, то назначенные для этого люди, взявшись за края верхней решетки, сталкивают ее, и она, внезапно упав на близко подошедших к проходам, легко убивает всех, кого бы она не захватила. Силы Велисария составляли в начале осады не более пяти тысяч человек, пугающе мало. Тем не менее, осада Рима годами длилась более года и оказалась для них безуспешной. Витегис отступил. Причин было две – большие потери и овладение Иоанном, полководцем Юстиниана, Аримином, Римени. Потери во многом объяснялись тем, что Велисарий умел использовать сильные стороны своей небольшой, но опытной армии. В частности, его всадники метко стреляли на скаку из луков и стремился выдумывать всякого рода хитрости, а варвары просто пытались одолеть числом. Со взятием же Аремина, византийцы стали угрожать столице готов. Римин от Равенны отделяли всего около 50 километров. Во время осады в Риме произошло важное событие. 18 ноября 537 года папа Сильверий был низложен и отослан на восток. Епископа обвинили в том, что он и на этот раз хотел сдать город. Только теперь не византийцам, а готам. На самом деле проблема, скорее всего, заключалась в чрезмерной самостоятельности папы, что Юстиниану было не нужно, и в стремлении императора поставить на его место фигуру, компромиссную по отношению к монофиситам, что требовалось и Феодоре. Велисарий выполнил поручение, пришедшее из Константинополя, обвинил Сильверия в измене, Без следствия и суда организовал его низложение, и уже через три дня в Латеранский дворец въехал в Вигилий, бывший папский апокрисиарий в Константинополе. Прибыл он в Рим заранее, что называется, в армейском обозе у Велисария. Это была кандидатура, равноугодная обоим венценосцам. Юстиниану, потому как давно славился как человек крайне честолюбивый, Феодоре, поскольку за семь квинтинариев золота, пообещал ей не чинить препятствий монофиситам и возобновить церковное общение с экс-патриархом Анфимом. Вполне вероятно, что царственные супруги действовали сообща, желая каждой из своих соображений ослабить противостояние запада и востока твердого халкидонства которое олицетворял рим и мунофиситство впрочем прокопий считал что избрание вильгилия произошло далеко не так скоро а лишь после смерти сильверия случившееся через несколько месяцев после низложения весь следующий год отряды витигиса и Савелисария пытались перехитрить друг друга А полем битвы стали Центральная и Северная Италия. Византийцы получали подкрепление. Так в Италии оказался соперник Велисария армянин Евнух Нарсес, прибывший вместе с отрядами федератов. Имперский флот блокировал побережье, мешая подвозу продовольствия и переброске готских контингентов морем. На северной земле Италии стали делать набеги франки и бургунды, которые воевали и против византийцев, и против готов. Король франков Тедиберт ограбил Лигурию, первым делом истребив тех готов, которые встретились ему на пути. Возвращаясь домой летом 539 года, захватчики взяли и разорили Генную, ища союзников готы и сумели направить посольство даже к персам осенью 539 года два лигурийских священника в целях конспирации переодетые один епископом другой его слугой и их переводчик умудрились добраться к тесифона но иран не был готов к войне явившись к хасрову представители готов якобы заявили От природы, любящий нововведения и перевороты, жаждущий того, что ему никак не принадлежит, он юстиниан. Не может мириться с установленным порядком вещей, но хочет объять всю землю и захватить всякое государство. Поскольку он не мог один выступить против персов или идти войной на других, если персы противостоят ему как враги, Он решил обмануть тебя видимостью мира и, одолев других, приобрести себе крупные силы для борьбы с твоей державой. Разрушив уже царство вандалов и покорив Маврусиев, поскольку готы из-за дружбы с ним находились в стороне, он, собрав огромное богатство и множество людей, двинулся против нас. Ясно, что если ему удастся полностью разбить и Готов, он вместе с нами и теми, которые были пробущены ранее, двинется против персов, не вспомнив о дружбе и не стыдясь произнесенных клятв. Излагая доводы готских послов Хасрову, Прокопий вкладывал в их уста слова недоброе по отношению к Юстиниану. Таким образом, историк смог дать критическую оценку императору и его поступкам во вроде бы лояльном к нему произведении. Обменивались готы посольствами и с франками, однако два германских народа не доверяли друг другу, особенно после вероломного нападения на готские войска на севере Италии тем временем велисарий добился отзыва нарсесса с которым конфликтовал и осадил равенну юстиниан в константинополе принял уполномоченных витигиса склоняясь кончить войну миром на условиях утраты готами италии к югу от по однако надеявшийся на скорую победу велисарий не дал на эти условия согласия судя по всему он становился в Италии ключевой фигурой. Следующей весной, в мае 540 года, столица державы Остготов-Пала. Витеги сложил себя власть и подчинился воле византийцев. Рассказывали, что одной из причин, принудивших город к сдаче, стал пожар городского арсенала с запасами продовольствия. Якобы подожгли его люди-матосунты, ненавидевшие низкородного мужа-насильника. Варвары предложили Велисарию быть их королем, но полководец отказался и отправился в Константинополь с богатой добычей пленниками, среди которых были Витигис с матосунтой и заложниками. Как и после вандальской кампании кто-то из окружения послал в столицу донос, обвиняя главнокомандующего в попытке узурпации власти. То ли потому, что времени и впрямь не было, Юстиниан не только не разрешил Велисарию справить второй триумф, но даже не позволил по обычаю показать народу добычу. Она была продемонстрирована лишь узкому кругу придворных. А стратега быстро отправили сражаться с персами сам же август принял титул готский витегиса как и гелимера поселили в малой азии где он тихо скончался в покое и достатке через два года его вдова Матасунта вышла замуж за патрикия германа двоюродного брата юстиниана Равенна стала центром управления Византийской Италии. Готы, не желавшие мириться с новой властью, покидали город, чему византийцы не мешали, а их место заняли пришельцы с востока или из других итальянских областей. Готы же обосновались в Вероне и Тицинуме, который стал столицей их администрации. Владение ромеев и готов отделяла река По, после Ильдибада и Эрариха, незначительных королей, правивших не более двух лет, в 541 году правителем Остготовс стал опытный воин, умный и мужественный человек Татила, на монетах Бадуила, племянник Ильдибада. На Италией вновь нависла угроза войны, руки же Юстиниана были связаны компанией на востоке. Как и в Африке, в Италии восстановили старые римские порядки и началось строгое повсеместное взыскание налогов. Но в отличие от Африки завоевание Италии не стало полным. Севернее по готы по-прежнему управлялись своей властью. И буквально сразу по отъезде Велисария начались вооруженные столкновения между ними и силами Юстиниана. Что же касается налогов, то как раз в 538-539 годах Юстиниан издает несколько новел, из которых видно, что для государства вопрос собираемости средств с населения стоял едва ли не на первом месте. Войны, строй, выплаты варварам требовали денег, денег и еще раз денег. Этого же требовал император от своих чиновников. Поскольку при любой системе налогообложения конечным плательщиком является народ, финансовое бремя возрастало повсеместно. Разорялись торговцы, ремесленники, куриалы, крестьяне. Они, а также жители территорий, подвергавшихся набегам врагов, оставляли привычный уклад и переселялись в города – где легче было найти работу или благотворителей, обеспечивавших хотя бы бесплатной едой. Это являлось нарушением установленных правил, ведь согласно законам того времени ни колон не имел права перестать обрабатывать свою землю, ни ремесленник покинуть свою коллегию, но проходили массово и повсеместно. Не следует сбрасывать со счетов и жителей окраин, диких гор и пустынь, стремившихся в центральные провинции, в города, просто за лучшей долей. Конечно же, главным магнитом для переселенцев был Константинополь. Еще в 535 году Юстиниан описал данное бедствие в одной из своих новел и вместо ночного эпарха вел должность народного претора расширив его полномочия для наблюдения за новопереселенцами прошло четыре года и наплыв обездоленных в столицу оказался таким что пришлось вводить еще одну должность квизитора в обязанности которого входило следить за состоянием нравов ведь пришлый элемент по-другому мыслил и вел себя Известно нам, что провинции постепенно лишаются собственных жителей. Великий же этот наш город постоянно осаждается различными людьми, покинувшими свои города и бросившими земледелие, писал император в преамбуле к соответствующей новелле 80. -й. К тому же многие из пришлых людей были полуварварами, еле говорившими по-гречески или вообще стопроцентными варварами. Жители Константинополя в этом смысле, наверное, переживали то же самое, что и мои московские современники на рубеже двухтысячных годов. Город менялся на глазах. Квизитор имел право суда и мог при необходимости удалить из Константинополя проштрафившихся. Ну и на всякий случай в 539 году император выпустил новеллу усиливавшую ответственность за продажу оружия частным лицам, 85 пятую При обнаружении оружия его предписывалось отбирать в пользу казны, а продавца наказывать. В том же году 79-й новеллой монахи и монахини были освобождены от подсудности гражданской власти по делам об имущественных исках которая теперь надлежало рассматривать суду епископа. В очередной раз, напав на фракию гунные кутригуры и славяне в 540 году дошли до предместий столицы, вызвав среди ее жителей небывалую панику. Небольшой отряд варваров сумел даже переправиться через Дарданеллы. Затем они опустошили Грецию, кроме Пелопонеса. И ушли домой но и этот дерзкий набег померк в сравнении с тем что творилось на восточной границе в конце зимы 540 года случилось то чего юстиниан опасался иран нарушил мир выставив в качестве предлога для войны несколько обстоятельств в основном жалобы армян и арабов на притеснение со стороны ромеев Хасров первый Ануширван задержал императорского посланника Анастасия и, лично возглавив войска, переправился через Ефрат. Рассказывая об этом эпизоде, Прокопий в очередной раз сделал выпад в адрес Юстиниана, вложив отрицательную характеристику в уста врагов армян, обращавшихся к Хасрову. То, о царь, на словах тебе друг, а на деле враг, пренебрегая и друзьями, и врагами, разрушил и привел в беспорядок мир человеческий. В этом ты и сам скоро убедишься, когда ему удастся полностью подчинить себе западные народы, чего он только не сделал из того, что было ранее запрещено чего он не подверг потрясению из того, что было хорошо устроено. Разве не обложил он нас податью, которой раньше не было? Разве не обратил он в рабов наших соседей цанов, бывших до того независимыми? Разве не поставил он римского архонта над царем несчастных лазов, совершив таким образом недостойный поступок, противоречащий самой природе вещей и нелегко объяснимы словами. Разве не послал он своих военачальников к жителям Боспора и не подчинил своей власти город, совершенно ему не принадлежавший? Разве не заключил он военный союз с царством Эфиопов, о котором римляне никогда раньше не слыхали? Более того, он покорил и америтов, химяритов. Завоевал Красное море, присоединил к римской державе землю фиников. Не будем уже говорить о страданиях ливийцев и италийцев. Всей земли мало этому человеку. Ему недостаточно властвовать над всеми людьми. Он помышляет о небе и рыщет в глубинах океана, желая подчинить себе какой-то иной мир. Штурмуя или грабя, вынуждая платить выкуп, сирийские города, персы неумолимо приближались к столице всего византийского востока Антиохии. Военный магистр Армении Вуза, командовавший в тот момент ромейскими силами, увел часть армии с собой, рассчитывая воевать с персами методами партизанской войны. Что при слабости сил было вполне оправданно и предписывалось стратегиконами тех лет. В город прибыл стратилат Востока по-третий Герман. Он нашел, что Антиохия укреплена хорошо, но в одном месте надо срывать скалу, близко подходившую к стене. Городские архитекторы отказались начинать работы понимая, что закончить их до прибытия персов не успеют, а недоделанные покажут врагу место, где следует начинать приступ. Чтобы спасти не так давно отстроенный город от наступавшего врага, решили откупиться. Хасров потребовал 10 кентинариев золота – 327,5 килограмма – за то, чтобы оставить в покое весь Восток. Но переговоры затянулись. Герман, не дождавшись войск из Константинополя, покинул Антиохию. Однако в этот момент гарнизон получил подкрепление — шесть тысяч солдат с запада Сирии, а прибывший для улаживания конфликта столичный уполномоченный «Ассикрит Юлиан» запретил горожанам самостоятельно вести переговоры. В итоге речь о выкупе более не велась, и антиохийцы приняли решение сражаться, опираясь на гарнизон и стасиотов, молодых бойцов партий местного цирка. Но враги оказались сильнее, и город пал. Причем солдаты после взятия стены в том самом месте, где не срыли скалу, Отступили организованно, а астасиоты бились на улицах, не имея полного вооружения, и в большинстве своем погибли. Город, кроме одного из самых значительных храмов, был сожжен. Лучших жителей, мастеров, купцов, архонтов Хасров переселил в Иран, где для них был специально выстроен город Антиохия Хасрова во главе которого царь поставил христианина иоанн малала считал что одной из причин сдачи антиохии оказалась банальная коррупция герман так увлекся скупкой задёжшего у жителей антиохии серебра меняя его на золото которое эвакуирующимся горожанам легче было унести что пренебрег своими непосредственными обязанностями ни о чем не заботясь Он жил в Антиохии, скупая у ее жителей серебро за 2 и три намисмы либру. То есть родственник императора наживал 100-200% дохода с операцией. Ведь в обычных условиях соотношение между золотом и серебром составляло примерно от 1 к 12 до 1 к 14, то есть около шести на Мисн за Либру. Гарнизон Верои, сдавшийся Хасрову после осады, большей частью перешел персам, так как казна задолжала солдатам жалование за длительный период службы. Эдесса, Апамея, Константина и Дара откупились от врагов. Причем в Апамее царь приказал устроить на городском ипподроме арестане, и, зная, что Юстиниан — Благоволит нетом заказал победу просинов. Такая вот справедливость. Примечание. Хасров Ануширван в легендарной традиции Востока олицетворение законности и справедливости. Конец примечания. Выкуп же с дары он потребовал после неудачной осады которую начал, когда уже согласился на привезенное из Константинополя условия мира, фактически Шах дважды оскорбил императора и как человека и как государя. Война продолжилась весной следующего года на театр военных действий прибыл старый новый магистр востока Велисарий приведя с собой контингенты из пленных готов.